У обычной внешности есть свои преимущества. Когда у тебя настолько невыразительные черты лица, люди моментально забывают их. Тем лучше для меня. Уже завтра выхожу на свободу. Почему уже? Да потому что всего неделю спустя оказалось, что тюрьма вполне приятное место. Меня перевели в другую камеру. И там я кое с кем познакомился. Его зовут Адам. Он сидит за мошенничество. Раньше Адам был моряком, пока они с женой не решили обмануть страховую компанию, инсценировав его гибель. Однажды ночью в шторм он выбрался со своего старого корабля и вернулся домой на моторной лодке. Махинация удалась. Все решили, что он упал за борт, и Адам с женой получили кучу денег. Но спустя некоторое время он понял, что больше не может обманывать родителей, и решил проведать их. Поздним вечером он потихоньку вошел к ним в дом, но отец, приняв его за привидение, с размаху ударил кочергой по голове. В результате перелом черепа и пять дней в коме. Очнувшись в больнице, Адам обнаружил у своей постели двух человек, страхового агента и полицейского. Только он встал на ноги, оп, в тюрьму. Жена тем временем сбежала за границу со всеми деньгами, а родители окончательно похоронили его и больше не хотели видеть. Бедняга оказался совсем один, без гроша за душой. Его должны были выпустить через десять дней. Мы решили держаться друг за друга, чтобы как-то выкарабкаться. Адам — настоящий друг. Раньше я и не думал, что в тюрьме есть телевизор и газеты. А поскольку мне нечем заняться, я только и делаю, что смотрю всякие передачи и читаю новости. Все как раньше. Всюду говорят и пишут об одном — о самом красивом человеке в мире его, вернее, меня, искала полиция всех стран мира. Десятки миллионов людей добровольно вызвались помогать властям в этом непростом деле. В городах и деревнях организовали нечто вроде облав, но все безрезультатно. Некоторые уже потеряли надежду. Думаю, постепенно они свыкнутся с мыслью, что самого красивого человека в мире больше не существует. В прессе Появляется все больше писем отчаявшихся людей. Некоторые из них я вырезаю и складываю в тетрадь, как засохшие цветы. Вот, например, что я вычитал сегодня утром. Меня зовут Вероника. Мне 25 лет. Естественно, уже будучи подростком, я влюбилась в самого красивого человека в мире. В моей квартире есть отдельная комната, посвященная ему. Там хранятся фотографии, статьи, различные предметы, связанные с ним. Моя коллекция даже заняла второе место в конкурсе «Кто больше всех любит самого красивого человека в мире?». Я могла бы занять первое место, но меня обошла двоюродная сестра, жениха-помощница продюсера. А вы знаете, как делается шоу-бизнес, все эти махинации, связи и так далее. С тех пор, как он исчез, моя жизнь лишилась смысла. Я похудела на 15 килограмм, у меня никогда не было молодого человека, ведь я берегла себя для него. Я знала, когда-нибудь мы встретимся, и он поймет, что никто, кроме меня, не сможет сделать его счастливым. Однажды я провела четыре часа перед выходом из телестудии и сумела получить его автограф. На мое спасибо он ответил, не стоит благодарности. Я поняла, что это не просто так. Уверена, он смотрел на меня не так, как на других девушек. Он наверняка хотел заговорить, может даже забрать с собой и провести вместе всю оставшуюся жизнь вдали от людей. Но вокруг толпились сотни девушек, они кричали, признавались ему в любви. Конечно, он сделал вид, что не заметил меня, хотя знал, что никто не любит его, как я, что остальные видят лишь внешнюю красоту и больше ничего. Я же всегда понимала его, словно между нами существовала магическая связь, словно между нашими душами постоянно была натянута золотая нить, даже если он находился на другом краю земли. Понимаю, почему он ушел. Ему надоели люди. Но я хочу сказать ему одну вещь. Дай мне знать, где ты. Хотя бы намекни, где скрываешься, и я тут же примчусь. Мы будем жить вдвоем, вдалеке от всех, и тогда у тебя будет достаточно времени, чтобы выразить то, что не смог выразить тогда. Я люблю тебя и жду. В центре страницы помещена фотография девушки. Я смотрю и не узнаю ее. Я ее абсолютно не помню. Когда мне говорили спасибо, я всегда отвечал, не стоит благодарности. Адам обнимает меня и хлопает по спине. Я выхожу во вторник. Встретишь меня? Сходим в бар, выпьем. Конечно, встречу. Ведь Адам мой единственный друг. Пока поднимается решетка, я думаю, что делать. У меня ведь ничего нет, ни денег, ни дома, ни работы, абсолютно ничего. Даже не знаю, кто я. Я никто. Как я буду жить? Все, можно идти. Сторож напутствует меня и желает удачи. Что-что, а удача мне понадобится. Нет, я не передумал. Мне нравится быть обычным человеком, но все же не хочется впадать в нищету. Вот уж не думал, что деньги станут такой проблемой. Эх, раньше за мной приехал бы вот такой лимузин и... — Да я же знаю этот лимузин. Подхожу ближе, тонированное стекло медленно опускается. Я узнаю женщину в черных очках в пол лица. «Люсинда — Люсинда? Она молча открывает дверцу. Я сажусь рядом с ней. — Вы не против немного прокатиться? — Нет. — Шофер, можно трогаться. Она нажимает на кнопочку. Поднимается стекло, отделяя нас от водителя. Люсинда хочет, чтобы разговор остался в тайне. — Скажите, где он? — Что? — Я хочу знать, где он. Что вы сделали с самым красивым человеком в мире? — Если вы следили за процессом, то наверняка знаете, что... — Я прекрасно знаю, что вы всех одурачили. Вы убили его, да? — Нет, нет, что вы! Уверена, вы что-то с ним сделали. Достаточно взглянуть на вас, как становится ясно, что его красота была для вас невыносима. — Да, вы правы. Я ненавидел эту красоту. — Значит, признаетесь? — Нет, мне не в чем признаваться. Я не убивал его и даже не похищал, клянусь. — Помогите, прошу вас! Может, вы хотя бы видели его? — Да, я его видел. Люсинда снимает очки, и ее взгляд меняется, словно я внезапно превратился в важную персону. Она смотрит на меня почти как раньше. «Расскажите!» «Я был последним, кто видел его». «Последним!» «Да». «Послушай, Люсинда, самый красивый человек в мире — это я». «Не смешно!» «Клянусь, это правда. Я уехал в Африку. Там встретил колдунью» и она исполнила мое заветное желание стать обычным человеком. Но потом все пошло наперекосяк. — Вы ненормальный. Думаю, наш разговор окончен. Шофер, высадите этого господина. — Нет, Люсинда, подожди. Дай мне шанс. Я докажу, что не вру. — Что вы докажете? Что у вас галлюцинации? — Дай мне одну минуту и ты поймешь, что я не обманщик. Когда ты предложила моей матери контракт, она не поняла, что указанная в нем сумма будет перечисляться ежегодно. Это всем известно. Мы обе не раз говорили об этом в интервью. Ладно, хорошо. На мое двадцатилетие ты прислала мне двадцать девушек. Мы с тобой никогда не спали. Ты считала, что после этого не сможешь нормально работать со мной. Что еще? А, вот. Сейчас я расскажу то, о чем не знает никто. Я рассек бровь не потому, что упал, как говорили по телевизору. Я специально ударился головой о зеркало в ванной комнате. — Ну что? — Теперь веришь? «Да, верю». Она кладет на колени сумочку и достает оттуда книгу. «Верю, что у вас есть как минимум один талант. Вы очень быстро читаете. Книга вышла сегодня утром. Я беру ее и читаю название. «Моя жизнь с самым красивым человеком в мире. Автор Люсинда Феррари». «Все, что вы рассказали, написано здесь. Она вышла несколько часов назад» а мы продали уже сотни тысяч экземпляров, так что вы, как и сотни тысяч других людей, знаете все о нем и обо мне. Но я же был в тюрьме. Вы наверняка попросили кого-то из друзей прийти в магазин к открытию, купить книгу и тотчас принести вам. Это совершенно неудивительно, учитывая вашу одержимость с самым красивым человеком в мире. Но, Люсинда, ты действительно все рассказала обо мне. — О нем? — Абсолютно все. — Даже о маминой смерти? — Да. — О том, что я был дома, но никто не осмелился зайти ко мне, хотя у нее случился сердечный приступ? — Да. — И о том, что произошло в больнице? — Конечно. — Даже ее слова? — Это есть все в книге. — Ее последние слова перед «в книге»? Есть еще кое-что, еще более личное. Нет, ничего личного не осталось, я обо всем рассказала. Я смотрю на книгу, и мне становится грустно. В этих нескольких сотнях страниц вся моя прошлая жизнь, те немногие секреты, которые еще оставались у самого красивого человека в мире, больше не существуют. Люсинда продала их. Скоро они разойдутся по миру сотнями миллионов экземпляров. Позвольте мне выйти. — Конечно. — Это лучшее, что вы можете сделать. Водитель! Лимузин останавливается. Еще не придя в себя после испытанного потрясения, я открываю дверцу. Отныне Люсинда для меня чужой человек. Между прочим, она тоже смотрит на меня, как на незнакомца. В ее глазах нет привычного блеска, они холодны, как лед. Прежде чем закрыть дверцу, я наклоняюсь и спрашиваю. «Люсинда, не одолжишь немного денег? Мне не на что поесть». Даже не взглянув в мою сторону, она делает знак водителю, и машина трогается. Я смотрю на удаляющийся лимузин, который вскоре исчезает в конце улицы. Зима. На улице холодно. Я не знаю, что делать. Не знаю, куда идти. За несколько недель моя мечта превратилась в кошмар. У меня было все. А теперь нет ничего. Только одежда, которую я купил перед тем, как попасть в тюрьму. Понимая, что самый красивый человек в мире не стал бы такое носить, суд оставил вещи мне, поэтому я таскаю их с собой в мусорном мешке. Я иду по улице. Сначала быстро, потом медленнее. Иногда останавливаюсь. Вот что такое свобода. Всего-навсего. Вчера... Устав от ходьбы и замерзнув от пронизывающего ветра, я сел передохнуть у входа в жилой дом. Женщина с собачкой на поводке вышла из подъезда и, не глядя, перешагнула через меня. Хотя я еще не такой грязный. По крайней мере, мне так кажется. Я ведь всего три дня на улице. Или четыре. Точно не помню. Четверть часа спустя женщина вернулась, и снова даже не взглянула на меня, не сказала ни слова. Ее песик, устав после прогулки, шел спокойнее. Женщина разговаривала с ним. «Как мы хорошо погуляли, да, малыш? Сделали все дела, пописали и наверняка проголодались. Да-да, вижу, мы так хотим есть. Сейчас мамочка приготовит вкусную еду». Мне так захотелось сказать ей что-нибудь вроде даже не знаю что. Просто обратить на себя внимание, сказать, что я человек, а не старое кресло или пакет с мусором, что я тоже проголодался и был бы рад, если бы мамочка и мне приготовила вкусную еду, как своему песику. Но я промолчал. Я снова принялся бродить по улицам, чтобы не замерзнуть насмерть. «Совсем недавно я чуть не умер от жары, а теперь околеваю от холода. Я мечтал изменить свою жизнь. Пожалуйста! Все, как вы хотели!» Шатаясь по городу, я видел немало людей вроде меня. Многие прятались от мороза в подъездах и подворотнях. Я даже не догадывался, что бездомных так много. С некоторыми из них я пытался заговорить, но они были либо очень пьяны, либо чересчур подозрительны, либо то и другое вместе. Наконец, один из них сам обратился ко мне. — Эй, ты че, новенький? — Новенький? Я имею в виду на улице. Э -э -э, да, новенький. — Сигаретку будешь? — Нет, спасибо. — Как хочешь. Второй раз предлагать не буду. Это, кстати, неплохо согревает. — Ты давно на улице? — Два года третий пошел. — А раньше ты кем был? — Кем я был? В смысле? — Ну, я, например, раньше был красивым. А теперь я, как все, и у меня ничего нет. — Не понимаю. — У меня ничего нет, потому что я потерял работу. — А, так бы сразу и говорил. Я тоже раньше был, как все, булушник. Да, у меня даже была своя булочная. — Не веришь? — Почему же верю? — Короче, у меня было все. Дом, две машины, представляешь, две машины. — Ну и что? — У меня... Я даже не знаю, сколько их было у меня. — Десятки. «Десятки машин? Ну-ну, теперь понятно, почему ты отказался от сигареты. Нализался уже, небось. В общем, неважно. Главное, как и все наши, я потерял все, что было, начиная с жены. О, я тоже был женат. Вот я продержался целых двенадцать лет, а ты...» «Один день». — Да, быстро ты. Короче говоря, жена ушла, я стал закладывать воротник, а через какое-то время потерял работу. А поскольку у меня не было друзей... Вернее, я-то считал, что они есть, но оказалось, что нет. Никто из них и пальцем не пошевелил, чтобы вытащить меня из этого дерьма. В общем, вот, прошло уже почти три года. Аналогично. Я остался без работы, если можно так сказать, а друзей у меня вообще никогда не было. хе, -хе. Точности, как у всех нас. Взгляни на остальных. Некоторые по десять лет живут на улице, посмотри на них. Посмотри на их раны. Им так плохо, что невозможно смотреть без слез. Ты, кстати, странный. Не скажешь, что тебе плохо. Наверное, потому что недавно на улице. Но запомни, если не выкарабкаться сейчас, потом будет поздно. Станешь таким же, как они и как я. Он второй раз предложил сигарету. Я согласился, но не чтобы согреться, а чтобы у нас появилось нечто общее, и можно было посидеть вместе, помолчать и подумать. Поначалу я немного кашлял, Потом мне стало лучше. Вскоре мы уснули. Открыв глаза, я увидел омерзительный мир. Начинало светать. В окнах загорался свет. Люди выходили из домов и шли на работу. А у нас, несчастных существ, даже не было сил подняться с земли. Мне хотелось есть. И тогда я поступил, как все остальные. Протянул руку. Но оказалось, что я слишком обычный, и никто не замечает меня. Я стал невидимкой среди невидимок. У меня не было никаких шансов вернуться к нормальной жизни. В тюрьме я хотя бы не голодал. Я встал и снова побрел, куда глаза глядят. Я шел и шел, пока окончательно не выбился из сил. Выйдя на небольшую площадь, я плюхнулся на скамейку около карусели. Вокруг со смехом носились дети. Они ели блины с сахаром и с шоколадом. Забавно. Я никогда раньше не обращал внимания на детей, а сейчас посмотрел, как они играют и веселятся. И мне стало немного теплее. У одной девочки развязался шнурок на ботинке. Она никак не могла с ним справиться. Мама далеко, а в руках сладкий блин. Малышка присела рядом со мной. Я внимательно смотрел, как она завязывает шнурок на два узелка. Мне захотелось сказать ей что-нибудь. Просто поговорить. «Что, девочка, весело вам тут?» «Фу! Как от тебя пахнет!» «Что?» «Ты воняешь, воняешь, как помойка». «Просто я... Я не успел закончить фразу. Передо мной возникла мать девочки, схватила дочку за руку и поспешно увела, бросив напоследок полный ненависти взгляд. Да, теперь мне знаком этот взгляд. Я ловлю его на себе каждый день». Я плохо пахну. Ничего себе даже не замечал. Вот она новая жизнь, в которой я воняю, как помойка. Надо помыться. Даже не думал, что существуют бесплатные души. Я нашел адрес в справочнике в телефонном автомате. Вот так постепенно я учусь выживать на улице неподвижно стою под струей горячей воды. Сегодня я не просто моюсь, я ловлю кайф. Так приятно, забыв о невзгодах, почувствовать тепло во всем теле, как если бы оно было другим, и я до сих пор любил его. Кажется, это происходит со мной впервые. Размышляя, Чем бы заняться дальше, я достаю из шкафчика одежду. Уже было собираюсь надеть ее, как понимаю, что она и правда ужасно воняет. Девочка была права. Только на самом деле несет не от меня, а от моих вещей. Я прижимаюсь носом к руке и глубоко вдыхаю. Мое тело вкусно пахнет. Оно источает тот же аромат, что и прежде. Что и прежде. Ну, конечно. Я вздыхаю с облегчением, видя, что дом охраняют не так тщательно, как при мне. По дороге к входной двери я не встречаю никаких препятствий. Надеюсь, Джессика все еще живет здесь. Звоню. Проходит двадцать долгих секунд, и, наконец, дверь приоткрывается на несколько сантиметров. Ровно настолько, насколько позволяет цепочка. — Да, это Джессика. — Кто там? — Это я. — Кто вы? Я не узнаю ваш голос. — Это нормально. Я сильно изменился. — Пожалуйста, скажите, кто вы. — Если я скажу, ты не поверишь. «Лучше просто понюхай». «Что?» «Я прошу тебя понюхать мою руку». Подношу тыльную сторону ладони к ее лицу и слегка задеваю кончик носа. Она пугается и, вскрикнув от неожиданности, отступает назад, но тут же останавливается, высовывает руку сквозь приоткрытую дверь Хватает мою кисть и прижимает к носу. Тот самый аромат. — И? — Не может быть. Я узнаю запах. Но рука... Его руки были мускулистыми и вместе с тем тонкими, и голос... — Кто вы такой? — Это я. Тот, кто раньше был самым красивым человеком в мире. «Что вы несете?» «Джессика, умоляю, впусти меня, ты же знаешь, что это я. Ты сама говорила, что никто, кроме меня, так не пахнет. Если бы я мог видеть ее глаза, то понял бы, что убедил ее».